Конечно, отец работал. Впившись глазами в лежащий перед ним лист бумаги, он дергал свой рыжеватый ус, пытаясь собрать непослушные мысли. Сосредоточиться на этих чертовых цифрах и без того было трудно. А тут еще это Винни. Зачем она тычет линейкой Джона, который, кряхтя и бормоча что-то себе под нос, мучается над задачками по геометрии? Мистер Мабл тяжело вздохнул и снова уставился на столбик чисел, которые плясали и расплывались перед глазами. Чуть не месяц он собирался с духом, чтобы взяться за это неприятное дело. А взялся и хоть тут же бросай. Главное, все равно никакого смысла. Это он точно может сказать. Однако выхода не было. Над столбиком чисел стояла лаконичная надпись. Долги. Срок платы за квартиру прошел три недели назад. А это самая маленькая сумма. Больше четырех фунтов они должны мяснику, столько же булочнику. А за молоко счет перевалил за пять. И как-то Энни ухитрилась так много истратить на молоко. Шесть с лишним фунтов эвансу бакалейщику. Мистер Маббл в этот момент понял, что ненавидит Эванса. И всегда его ненавидел. С тех пор, как они с Энни, только-только поженившись, поселились здесь, на Марком роуд И Эванс в переднике с корзиной и пышными ухоженными бакенбардами явился и попросил их делать покупки исключительно у него. А недавно Энни рассказывала, Эванс грозится прислать к ним судебного исполнителя. Если это произойдет, банк тут же его уволит. На листке, что лежал перед Маблом, вдруг проступила во всей своей дьявольской сущности призрачная фигура Эванса, с торчащими клыками, злорадно сощуренными глазками и так далее. Ненависть ударила в голову мистера Мабла такой жаркой волной, что он едва не перекусил карандаш. Дальше шли имена сослуживцев, а рядом суммы, которые он у них одалживал. У некоторых из них жалований было даже меньше, чем у него, а ведь вот же, им удалось как-то не влезть в долги. Они иногда даже сами давали взаймы таким несчастным, как он. И еще бы, они ведь холостяки, а если женаты, то жены у них не такие транжиры, как Энни. Не то, чтобы Энни была транжирой. В общем, пожалуй, нет. Но уж очень легко она тратит деньги. Примерно так же, как я, — подумал мистер Мабл с усталой иронией, вновь обращаясь к цифрам. Всего набирается больше тридцати фунтов. Под словом «доходы» девственная белизна. Мабл и так знал, сколько у него денег. Он это очень хорошо знал. На банковском счете пять шиллингов, да в кармане две монеты по два шиллинга. Тратить, превышая банковский счет, нельзя. Его тут же выкинут со службы. Сам виноват, подумал он, совсем сникнув. Все это началось еще прошлым летом, но тогда он решил... Если они никуда не поедут отдыхать и не будут на Рождество покупать подарки, то дела должны выправиться. Однако они и отдыхать поехали, и перед Рождеством истратили больше, чем можно было себе позволить. Нет, это все-таки Энни. Это ведь она заявила, что скажут люди, если мы не поедем в Эрдинг. Сама раззвонила, а потом, что скажут. И до тех пор морочила ему голову, пока он не сдался. Конечно, на совести Энни и те суммы, что стоят в этом списке рядом с именами коллег. Когда ты выскакиваешь из банка перекусить, тебе сам Бог велел пропустить стаканчик чего-нибудь крепкого. А если ты не один, то угостите друзей. И это не составляло бы такой уж большой проблемы, если бы Энни не тратила все деньги, Бог знает на что. Еще сигареты. Ну и один раз в несколько дней. Хороший обед. Маббла попробовала отогнать мысль о том, сколько он тратил до сих пор на свое хобби, фотографию. Он и так знал. Больше, чем мог себе позволить. Так что существует еще один счет, хотя он и не включен в этот список. Деньги за реактивы, купленные в магазине химикатов, что в конце улицы.